Глава 39. Куберпеди. 1951 год. Пустыни в Куберпеди — самое засушливое и знойное место, где мне приходилось бывать. Но здесь, несомненно, добывают лучшие в мире опалы. Великая ирония судьбы заключается в том, что для образования этого драгоценного камня нужен дождь. Когда это случается раз в десять лет, и дождь орошает высохшую землю, Вода просачивается в поры и трещины древних пород, создавая насыщенный раствор кремния и кислорода. Потом, во время долгой засухи, вода испаряется и оставляет отложения кремния в трещинах между слоями осадков. Эти отложения создают радужные переливчатые цвета опалов, за которые люди готовы платить деньги. Мои наемные сотрудники часто спрашивают, какое волшебство порождает наш товар. Я даю им научное объяснение, но они редко верят мне и предпочитают легенду аборигенов. Там говорится о прекрасном, похожем на бабочку-существе с мерцающими радужными крыльями по имени Палла-Палла. Однажды Палла-Палла прилетела на вершину самой высокой горы, но тут начался снегопад, погребший ее под сугробом. Когда снег растаял, Палла-Палла лишилась своей волшебной расцветки, которая впиталась глубоко в землю. Думаю, со временем я начну склоняться к этому варианту истории. Но пока все, что я вижу, когда изучаю шахтные выработки, — это микроскопические сферы, преломляющие свет. Логичное и простое объяснение научного феномена. Во многом такое же, как звезды, сияющие в ночном небе. Мне пришлось примириться с тем, что это не таинственные маяки надежды и небесного величия, а шары раскаленного газа, удерживаемого силой тяготения. Правда, лучше считать их таковыми, чем полагать, что семь сестер, мои хранительницы, навеки покинули меня. В этом отношении мне стало нравиться жизнь под землей. Дома, если их можно так назвать, ибо они больше похожи на норы, создаются с помощью направленных взрывов, после чего раздробленная порода извлекается кирками и лопатами. Наши потолки достигают четырехметровой высоты, чтобы предотвратить обрушение, но редко бывают более высокими. В результате получается нечто вроде подземной пещеры. Некоторые прорубают световые колодцы, но я не позаботился об этом. Теперь мне нравятся сумерки. Местные умельцы превратили свои жилища в сносное подобие наземных домов, высекая арки, стенные ниши, дверные проемы и даже скульптуры или искусную резьбу. Я не испытываю потребности в таком домашнем уюте. Я сплю на ветхом запыленном матрасе и храню одежду в старом чемодане на полу. У меня нет даже письменного стола. За последние два года я не испытывал желания возвращаться к этому дневнику. Когда я приехал сюда, все только начиналось. Первым делом я нанял пятерых шахтеров, работавших на другую корпорацию. Имея за спиной обширные средства бывшей жемчужной империи Мерсеров, я смог предложить больше денег в обмен на профессиональный опыт. В первое время приходилось тяжело. Нам предстояло исследовать огромную территорию, и дело продвигалось очень медленно. Зимой 1949 года меня посетила блестящая идея. Для расширения шахтных работ с той скоростью, какую требовал Ральф Маккензи, мы нуждались в людях, привыкших работать в тяжелых подземных условиях. Я послал одного из шахтеров в порто де для найма молодых мужчин из Европы, выдержавших превратности недавней войны и желавших начать новую жизнь. Мой агент беседовал с ними и предлагал срочную работу за достойное жалование. Этот план сработал. Через год на наших шахтах в Куберпеди работало более ста человек. Ральф Маккензи просто не мог поверить моим докладам, поэтому лично посетил Куберпеди. В те дни я редко чему-то радовался, но его изумление при виде размаха шахтных работ стало настоящим подарком. Боже милостивый Атлас, я не верю своим глазам. Мне показалось, что это бухгалтерская ошибка или... Он замешкался. или что я пытаюсь обвести вас вокруг пальца. Ледяным тоном закончил я. Только когда эти слова прозвучали, я понял, как сильно изменился за это время. Целый год без Эль в адских условиях пустыни ожесточил меня. Ральф нервно рассмеялся. — Ну да, — он опустил голову. — Но я здесь, и с фактами не поспоришь. Он протянул руку. — Вы настоящий титан индустрии, атла станет. Спасибо, Ральф. Я понимаю, как паршиво каждый день выходить на работу в местных условиях. А как вы смотрите на то, чтобы взять отпуск на несколько недель и отдохнуть в Алисия-Холл? Разумеется, с полным содержанием. Это меньшее, что я могу сделать. И я покачал головой. В этом нет надобности. Здесь еще полно работы, и я рад заниматься ею. Ну, как бы то ни было, иногда полезно отступить в сторону и оценить свои достижения. нет. — жестко ответил я, несмотря на его беспокойство. — Но спасибо за предложение. Он пожал плечами. — Ладно. Я не специалист, в отличие от вас, но с моей непросвещенной точки зрения наш участок полностью загружен. — Вы правы. Для новых шахт почти не осталось места. Нам не помешали бы новые участки для разработок. — Все, я снатос. Я займусь приобретениями. «Только тех денег, которые вы приносите нашей корпорации, будет более чем достаточно, чтобы удвоить или даже утроить добычу». Он слегка подтолкнул меня. «Вы с вашими десятью процентами скоро станете миллионером? Как вам это нравится?» Я твердо выдержал его взгляд. «Мне нравится эта работа. Я согласился бы и на меньше». Он вздохнул. «Господи, неужели вас вообще ничего не радует?» «Откровенно говоря, я беспокоюсь за вас. Год назад, когда мы познакомились, я увидел отчаявшегося и сломленного человека. Но человек, которого я вижу сейчас, стал гораздо жестче. Вы здесь отлично поработали, Атлас. Но стоит помнить, что настоящая жизнь происходит на земле, а не в подземелье. Я прищурился. Такой образ жизни устраивает меня». Прошу прощения за некоторую грубость, Атлас, но здесь почти нет женщин. Чисто мужское общество, упорствовал Ральф. Здесь нет нормальных возможностей для общения с противоположным полом. А в Аделаиде я знаю множество приятных молодых женщин, которые будут рады познакомиться с вами. Я медленно повернулся к нему. мистер Маккензи, я прошу больше никогда не предлагать мне ничего подобного». У меня нет абсолютно никакого интереса к этому. Хорошо. Ральф Маккензи уехал и через месяц приобрел 10 гектаров новой земли. Я направил новых агентов в Порто-Делаиды, и вскоре опаловые копии Мерсеров в Куберпеде были на устах у всех, кто имел отношение к этой индустрии. Я был занят только текущими операциями и ежедневно сосредоточивался на конкретных задачах. В моей голове оставались только кирки и лопаты, Деревянные крепи и кромешная тьма. Таким образом, мое воображение не могло проникнуть на ту территорию, куда я не хотел.